Глава третья. Платоническая любовь. Маркиз. Луице был оглушен увиденным, особенно отсутствием в списке других имен. Господин Дамарей ни разу не справился о его здоровье, и теперь барон не сомневался, что тот был заодно с госпожой де Мариньон, высокомерно оскорбивший его на Елисейских полях. Барон тут же принялся обдумывать способы отплатить. Человек наедине с собой не может избежать злых мыслей, а уж тот, кто находится в сношениях с дьяволом и подавно. Господин Дамарей скоро должен жениться на девице Домариньон. Де Нельзя ли увести невесту у него из-под носа? Луица долго размышлял на эту тему и пришел к выводу, что может осуществить такое похищение, если только сам встанет в ряды претендентов на руку девицы. Но, несмотря на необходимость в двухгодичный срок найти себе жену, он не испытывал ни малейшего желания связываться с кругом людей, которые, как он знал, скрывал столько отвратительных преступлений. Воображением барон не блистал, и, возможно, он так и остался бы со своими планами злобной мести без всякой надежды на их исполнение. Но в этот момент ему доложили о визите господина Гангерне. Отличный денек, барон! Заверещал Балагур прямо с порога. Говорят, вы были страшно больны, и что я вижу? Барон розов и свеж, как спелое яблочко. Да, я окончательно поправился. Прекрасно, прекрасно. Ну, что скажете о Париже, друг мой? Какой город, какая блестящая публика, какой гомон на улицах! Поистине страна богов. А также богинь! «Не правда ли господин гангерне это вы о женщинах ах барон здешние женщины дьявольски холодны где черные блестящие глаза где призывная поступь наших тулузских девиц так что же вы делаете в столице как гангерне выпучил глаза я вам не говорил я приехал на свадьбу и вы тоже неосторожно проговорился луицы вот это да вы женитесь «И на ком же?» «О, на самом совершенстве», — соврал барон. «А вы?» «Я не говорил, что женюсь, я приехал на свадьбу своего сына». «У вас есть сын?» «Что-то мне не приходилось слышать до сих пор о госпоже Гангерне». Балагур расцвел счастливой улыбкой. «Но не могу же я жениться на женщине при живом муже. «Ничего себе!» — воскликнул луицы с отвращением. «И что же, ваш отпрыск носит теперь имя, которое ему не принадлежит?» «Уж вы извините меня великодушно, но оно принадлежит ему по праву. Он его купил». «Купил? Но как? Не очень дорого. Это такой пройдоха, но весь в меня, уверяю вас. Вы знаете пьесу господина Пикара под названием «Найденыш»?» «Да, кажется, не так давно я даже видел ее на сцене». Так вот, мой сын решил действовать по ее рецепту. Писанный красавец, он довольно долго играл роль Эливью где-то в провинции. Женщины сходили по нему с ума. Как-то оставшись без ангажимента, он по дороге в Париж погостил у меня в Тулузе. Славно мы тогда покутили. Едва он уехал, как я получил письмо от старого друга, «Большого я вам скажу зубоскала». Мы познакомились еще при империи, когда он был в Тулузе вместе с маршалом Сультом. Так вот, господин Риго пригласил меня попировать от души в свой замок Таи, что около Кана, и, между прочим, сообщил, что у него на выдане племянница и внучатая племянница с двумя миллионами приданого. «Два миллиона?» — Луицы недоверчиво хмыкнул — «О, это еще одна призабавная история», — громко захохотал Гангерне. «Дело в том, я вам верю, но давайте не будем смешивать ее с первой». «Ну, хорошо. Так вот, я не и черкнул пару слов сыну, желая, чтобы он принял участие в авантюре. «Если мы правильно все разыграем», — написал я ему, — «то ты получишь одну из краль. Приготовим же великолепный фарс для моего закадычного дружка Риго». «Меня смущало только одно обстоятельство. То, что мой сынок звался коротко Густовым, А Риго уж очень хитрый мошенник, и к тому же сам вышел из простых, а потому для своих дорогих племянниц наверняка хочет муженька с громким именем». «Поразительно!» – развел руками барон. «Ба, чего ж тут удивительного!» – возразил Гангерне. «Все хотят выбраться из своего болота, неважно каким образом». Точно так же девицы не очень строгого поведения всегда дают прекрасное воспитание своим дочерям. «Вы полагаете?» – засмеялся Луи Гангерне надул щеки, попыхтел немного и продолжил мелодраматическим тоном. «Зная мель и подводные камни, не так уж трудно предотвратить крушение другого корабля. Возможно. Но ты где же ваш отпрыск нашел себе имя?» «А сейчас, сейчас». Так вот, когда он получил мое письмо, он собирался подписать ангажемент в опера-комик. Там подвязался один призабавнейший тип. Глава группы клокеров. Они есть везде. Да, но этот весьма своеобразен. Короче говоря, то был никто иной, как маркиз Дебридели. Маркиз Дебридели из Тулузы? Младший из четырех сыновей того маркиза Дебридели, которого вы имеете в виду. Он учился в семинарии, но с началом революции скинул сутану. И в то время как его отец и три брата вступили в армию Канде, он отважно сражался за республиканцев. Отец и братья погибли, и он стал маркизом Бридели, но не больше того. Храбрый, как лев, он получил крест за аустралиц, но так и не смог достичь даже капральского чина и остался рядовым, ибо надирался 14 раз в неделю за исключением разве что дней больших сражений. Уволенный в 1815 году, он стал профессиональным старым солдатом. Это что же за профессия? Неужели не знаете? Гангерне принял воинственную позу ворчуна-ветерана и грозным голосом продекламировал. Старый солдат империи, маршировавший по всем столицам Европы, сто тысяч чертей. Да здравствует Наполеон! Отважный француз, патриот до да гроба, получивший на поле битвы орден и двадцать ранений. Да здравствует император! С этими словами и послужным списком, более-менее соответствовавшим истине, он в течение двух или трех лет собирал монеты по сто су с изображением императора у всех бонапартистов, офицеров, генералов и так далее, которым он представлялся. Забавная профессия. «И очень известное, не так ли?» — усмехнулся Гангерне. Но вскоре его одолели конкуренты, и тогда он занялся прямо противоположным делом, а именно ремеслом последнего отпрыска великого, но разоренного рода. А это что такое? — поинтересовался Луицы. Гангерне приподнялся на носках в высокомерной и в то же время изящной позе, лицо его вытянулось и приняло презрительное выражение, и он прогундосил себе в нос. Маркиз де Бридели, самоотверженный сторонник короля, вроде как вознагражденный этим скромным знаком отличия, в этом случае алая ленточка почетного легиона превращалась в алую ленточку ордена святого Людовика, вечно преданный бурбонам, несмотря на их неблагодарность. Таким манерам вполне можно вытянуть у реалистов немало наполеондоров с изображением царственного лика Людовика XVIII. И опять все испортили конкуренты. Да нет, подвело слишком частое использование этого метода добывания денег. Наш маркиз работал весьма споро. За три или четыре года он успел выдаить весь Париж. Он мог бы продолжить свое дело в провинции, но уже не мог жить без Парижа. Какое-то время он состоял на побегушках у продавцов контрамарок, пока, наконец, не стал во главе банды клокеров в театре, в который собирался поступить мой сын. «Ну, наконец-то!» — вздохнул Луицы. «Вот мы и добрались. Так что же сделал ваш сорванец?» Получив мое письмо, он, недолго думая, нашел маркиза, пообещал ему тысячу икю, если Добридали женится на своей привратнице и признает его своим сыном. Маркиз согласился, и теперь сын господина — Эмэ Зефирина Гангерне и Марианны Горгоблу в девичестве Либер является его сиятельством графом Бридели. Он красив, ваш сын? Эливью, настоящий Эливью, и обходителен в манерах, вылитый Эливью барон. Здесь стоит немного пораскинуть мозгами, господин Гангерне. Вы так думаете, господин барон? Не знаю, не знаю. «И когда вы едете к этому своему приятелю, господину Риго?» «Дни через семь или восемь. Нужно время, чтобы приодеть папашу Маркиза. Мы берем его с собой, пусть попьянствует с Риго. Он очарует его своими подвигами во славу французского оружия. Мамочка же сошлется на недомогание. Неплохой фарс, не правда ли?» «Забавный и весьма, помедлив», — согласился Луице. Гангерне приподнялся, и барон воскликнул. «Как, вы уже уходите?» «Время позднее. Мне нужно встретиться с Густавом в ресторане. Мы идем сегодня на двух Каторжан в Порт-Сен-Мартен». Маркиз снабдил нас билетами. «Если бы я не был так болен, — сказал Луицы, — то, может быть, присоединился бы к вам. Я много слышал об этой пьесе». «Говорят, спектакль просто блестящий». Один бывший каторжник, узнав о сокровенных тайнах одного из своих бывших корешей, вынуждает его выдать за него свою дочь, — быстро продолжил Луицы. «Нет, ибо действие происходит уже в день свадьбы. Навряд ли можно сделать пьесу из того, что вы мне только что сказали. Кто знает, не получится ли что-нибудь поинтереснее, чем пьеса?» — продолжил Луицы, поглощенный собственными мыслями о мщении. В самом деле, если знаешь чей-либо секрет, то очень просто заставить его идти по нужному тебе пути». «Верно!» — радостно воскликнул Луицы. «Приходите же завтра, поболтаем». «Тогда до свидания, барон». «Вы уж извините, прошу вас, господин Гангерне, что не могу сам прийти к вам, ведь я выхожу из дома пока еще с большой оглядкой». Гангерне удалился. Как только Луица остался один, он звякнул колокольчиком. Тут же явился дьявол с толстой папкой под мышкой. «Ты откуда?» – спросил Луицы. «Я только что подготовил брачный договор. Что из него вышло, ты, возможно, когда-нибудь узнаешь». «Так это мой договор?» «Я же сказал, что не буду вмешиваться в твои дела. Разве только рассказать то, что тебе потребуется?» «Ты, конечно, знаешь, зачем я тебя призвал». «Знаю», – ответил сатана, – «и одобряю». «Ты начинаешь понимать, наконец, что значит жить на этом свете. Хочешь ответить злом на зло? Не учи без, я делаю то, что мне хочется». «Ну-ну», — презрительно ухмыльнулся дьявол. «Ах ты, холоп!» — вскричал барон. Дьявол раскатисто захохотал. Барон гневно встряхнул колокольчиком, и сатана тут же оборвал свой смех. «Мне нужна история жизни госпожи де Мариньон. Прямо сейчас?» Немедленно и беспространных комментариев. Может, не стоит этого делать? Ты уверен, что это необходимо? С моей колокольни мир уж очень мал. Ты даже не представляешь, что тебе предстоит узнать. Опять какие-нибудь ужасы? Возможно. Преступления? Я тебе что, какой-нибудь сочинитель мелодрам? Ты, наверное, Аполлон среди господ билетристов. Я царствую над злом, барон, а все нечистые помыслы оставляю людям. Однако ты мог бы стать неплохим литератором, ибо у тебя есть самое главное из их качеств — тщеславие. Главное мое достоинство — умение творить зло. А все ваши писатели лишь следуют моему примеру, что до оправданий, то они с этим справятся не хуже меня. Ты, как всегда, остроумен, мистер сатана. А ты прекрасно понимаешь, что я не сочиняю пошлых мелодрам. «Ну хватит, прошу тебя», — поморщился барон. «Начнем же!» «Как скажешь!» И сатана начал свой рассказ.